Часть 30. Слава героя. Паника. Тотальная паника. Этим словом можно было описать состояние, в котором пребывал небольшой гарнизон юго-западных ворот Восточной Флавии. Обнаружив активное вторжение крикунов-падальщиков, люди тут же попрятались в ближайшей дозорной башне и оттуда подали звуковой сигнал тревоги. В обязанности пограничных дозорных входило предупреждение столичного гарнизона, Но капитан стражи не отдал приказ скакать в столицу, так как понимал, что крикуны настигнут лошадь гонца и шансы на успех невелики. Капитан с ужасом наблюдал из бойницы башни, как один за другим быстрые монстры взбегают по укреплениям и спархивают за стены. Вторжение принимало все более угрожающие масштабы. Собравшихся у наружных стен монстров было около трех десятков, и уже большая их часть преодолела преграду. Вторжение грозило стать настоящей трагедией для обычных жителей Южной провинции. Неделями наблюдавшись за монстрами дозорные, в решающий момент не смогли предупредить обычных граждан и крестьян о необходимости отступить к укреплениям столицы. Капитан стражи затаил дыхание, опасаясь привлечь монстров к башне, где он скрылся со своим небольшим отрядом. Но по круговым бойницам мог видеть, куда направились перебравшиеся через стену монстры. Их первой целью стала придорожная гостиница, куда вчера вечером направился караван из соседней страны. Похоже, удача торговцев на этом и закончилась. Однако в свете бледного ночного светила перед мужчиной разыгралась удивительная картина. Переметнувшийся через забор крикун вскоре растерзанным куском мяса вылетел наружу. На забор вскочила фигура в плаще и применила странную технику, от которой даже ноги капитана подкосились. И все, что он мог делать, это трястись от страха. Ужас был столь велик, что мужчина расплакался, как ребенок. Лишь спустя несколько минут состояние неимоверной подавленности и слабости исчезло, как и не бывало. С трудом поднявшись на ноги, мужчина заново припал к бойнице и увидел раскиданные у ворот гостиницы тела крикунов. Незнакомец, которого капитан опознал как единственного охранника торгового каравана, со скучающим видом ходил среди них, отрезая головы и складывая их в заплечный мешок. Какие-то несколько минут и огромная угроза. Вторжение терроризировавших дозорных, высокоуровневых монстров прекратилось. Захлебнулось и разбилось, как волна об камень. Столкнувшись с этим необычным парнем, которому опытный капитан стражи не дал бы и пятнадцати, опять припав к больнице у внешней стены башни, мужчина отметил, что несколько еще не перебравшихся через стену крикунов-падальщиков, попав в поразившую недавно мужчину бездну отчаяния, немедленно отступили от стен и скрылись в лесу. Вторжение прекратилось, и мужчина поспешил вниз по лестнице, чтобы лично встретиться с человеком в плаще. Он не только спас людей Южной провинции от атаки опасных монстров, но и спас жизнь самому капитану, не выполнившему свои обязанности и вовремя не предупредившему людей и правителя о начавшемся вторжении. Сбежав с верхних этажей башни, капитан-стражи устремился к собирающей трофеи фигуре, и еще издалека обратился к незнакомцу, желая сгладить углы в общении. «Герой!» «Прошу, назови свое имя!» – выкрикнул мужчина. «А кто спрашивает?» – отозвался парень, когда капитан стражи приблизился достаточно близко, чтобы расслышать обычную речь. «Я капитан стражи юго-западных ворот Виталий Сгрей. Моя миссия – предупреждать правителя и столичный гарнизон, и по возможности граждан провинции при подобных вторжениях». «Ясно. Значит, это вы просигналили с башни. Спасибо за предупреждение, хотя, как по мне, оно было слегка запоздалым. Все верно, герой». Вторжение стало полной неожиданностью для всех. Но ты так и не назвал своего имени. Кому мы обязаны чудесным спасением? Меня зовут Марк Консай. Я прямой потомок легендарного Рована Консая, героя Южной Флавии. Марк Консай. Я навсегда запомню это имя. Чем я могу быть полезен герою Южной Флавии? Спокойно, спокойно. Я сражался не ради вас. Крикуны-падальщики угрожали лошадям моего торгового каравана. Вот и пришлось их уничтожить. «Вы лучше скажите, ждать ли нам еще гостей, или это все?» «Пока все». «Было еще несколько, но они сбежали, когда бы атаковали». «Это же вы атаковали неведомой силой страха». «Не знаю, о чем вы говорите». Парировал парень, продолжая обезглавливать тела перебитых им монстров. «Ну как же! Я и все мои товарищи в башне лишились сил и способности какой-либо самозащите, когда вы вступили в бой с монстрами. Я не имею к этому никакого отношения» продолжал отрицать странное событие гость из Южной Флавии. «Сам я ничего такого не почувствовал. Но, возможно, крикуны вызвали у вас это состояние?» — предположил он. «Возможно». Неуверенно согласился капитан стражи и предложил помощь в сборе трофеев. «Не стоит. Это мне и самому по силам». Отверг помощь Марк Консай и капитану Виталису. Ничего не оставалось, как оставить его в покое и направиться назад на пост, охранять который входило в его прямые обязанности. Вернувшись, мужчина все же составил подробное послание для столичной стражи, в котором описал ситуацию с вторжением и с чудесным стражем торгового каравана потомком героя Южной Флавии Марком Кансай и выслал посыльного прямо среди ночи в столицу. Ситуация была настолько необычной, что Виталий с Грей просто не мог не доложить о ней. Так слава уничтожителя монстров достигла столицы еще до того, как я и торговый караван прибыли к следующему вечеру к ее стенам. Нас уже встречали как героев, а озвученное прямо у ворот приглашение капитана столичной стражи во дворец местного правителя Ганса Люпина стало для меня неожиданным и приятным сюрпризом. У меня было множество вопросов к ферсту Восточной Флавии, и сходу появившаяся возможность посетить дворец казалась прекрасной возможностью выяснить интересовавшие меня вопросы.